россия не знает какой у нее был царь в середине 90-х годов прошлого века мой друг священник зарубежной церкви владимир шишков рассказал мне о том как в конце пятидесятых а может быть в начале 60-х годов он был в швейцарии в гостях у своей тетки которая была замужем за протореем игорем трояновым В те годы в Лазанне проживал престарелый Пьер Жильяр, в начале века наставник-наследника цесаревича Алексея Николаевича. Отец Игорь повез Шишкова его жену, Марию Георгиевну, познакомец с этим замечательным человеком. В гости увидели маленького, сухонького старичка, который очень приветливо их встретил. После первых незначащих фраз Шишков задал ему какой-то вопрос о государе. «Николай Александрович». И тут же Ильяр преобразился. Он встал, вытянулся, лицо его стало значительным, и он отчеканил фразу «Россия не знает, какой у нее был царь». Я вспоминаю эту сцену довольно часто, в особенности в такие дни, когда наши лживые, болтливые дивизионщики и газетчики принимаются обсуждать отречение царя или трагическую кончину царственных мучеников». Тут возникает множество побочных тем, это не дает людям возможности вполне оценить личность последнего российского государя. Одно из самых существенных суждений об этом монархии я нашел в письме епископа Григория, графа Граббе, который был управляющим делами синода зарубежной церкви в течение 55 лет. Ладыко писал, «Он, государь, Представляется мне одной из самых трагических личностей в истории. Обладая несомненными добродетелями христианского властителя, он окружен был тягчайшими условиями духовно-нравственного упадка окружающих и недостатка сотрудников, которые были бы того же христианского духа. Сто лет ранее он был бы в истории известен как «великий царь» а в наши дни неизвестно, кто мог бы справиться с государством, быстро разлагаемым нашей интеллигенцией и нравственно падающим правящим классом, к тому же утомленными войной. Вы мы живем в такое время, когда мысль о том, что народ, черень всегда и во всем права, сделалась некой аксиомой. Но не станем забывать, что именно толпа своими криками и убедила Понтия Пилата отдать Господа Иисуса на распятие. Тем, кто в этом пункте не согласится со мною, я приведу мнение замечательного писателя и недюжинного мыслителя, которого никто не посмеет заподозрить в последовательном черносотенстве или даже монархизме. Это Василий Васильевич розанов В его предсмертных мыслях есть заметка «Рассыпанное царство» и там читаем. И вот рушилось все разом, царство и церковь. Попам лишь непонятно, что церковь разбилась еще ужаснее, чем царство. Царь выше духовенства. Он не ломался, не лгал. Но видишь что народ и солдатщина так ужасно отреклись от него, так предали, ради гнусной распутинской истории и тоже дворянство ради Зианка, как всегда фальшивое представительство и тоже, господа купцы написал просто что в сущности он отрекается от такого подлого народа и стал в царском колоть лед это разумно прекрасно и полномочным русь слиняла в два дня самое большее в три поразительно что она разом рассыпалась вся до подробностей до частности и собственно Подобного потрясения никогда не бывало, не исключая великого переселения народов. Там была эпоха, два или три века, здесь три дня, кажется, даже два. Не осталось царства, не осталось церкви, не осталось войска и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом, буквально ничего. Остался подлый народ из коих вот один старик лет шестидесяти и такой серьезный новгородской губернии выразился. «Из бывшего царя надо бы кожу по одному ремню тянуть. То есть не сразу сорвать кожу, как индейцы скальп, но надо по-русски вырезывать из его кожи ленточку за ленточкой. И что ему царь сделал, этому серьезному мужичку?» Это было писано девяносто лет назад. Много воды утекло, но я могу засвидетельствовать, что эти серьезные живодеры у нас еще не перевелись.